Югославская армия – срез югославского общества, которое, формально представляя собой единый организм, на самом деле с самого момента своего рождения, создание королевства сербов, хорватов и словенцев было тяжело и безнадежно больно. Мы огульно называем их югославами. Так они себя никогда и нигде не называют, и тем более не называли в марте 41-го. Бывшие подданные Австро-Венгерской империи, хорваты, славянцы и частично босняки к своей новообретенной родине относились крайне скептически, ибо, по их мнению, всю власть в Югославии захватили сербы, с каковыми у них в предвоенные годы были серьезные разногласия. Хорватские националисты в 1934 году в Марселе убили своего короля Александра и французского премьер-министра Барту. За границей Югославии все годы существования этого государства действовали лагеря по подготовке хорватских боевиков. Сначала в Италии, затем в Австрии и Германии. Кватерник, один из лидеров хорватских сепаратистов, был не только желанным гостем в Берлине. В Загребе у него хватало единомышленников и друзей, и большая часть населения Хорватии тайно или явно поддерживала национализм его усташей поэтому главным оружием немцев в предстоящей возможной войне с Югославией были не танки и самолеты. Главной их силой был незаметный чиновник германского МИДа, штандартенфюрер СС Э. Везенмайер, человек, принесший Югославии гораздо больше горя и слез, чем все немецкие танки вместе взятые. В конце марта он был послан в Хорватию, где под его диктовку один из лидеров усташей хорватских фашистов Славка Кватерник написал декларацию о создании независимого государства Хорватия. Впрочем, деятельность Визенмайера по стимулированию хорватского сепаратизма легла на благодатную почву. Югославские власти закрывали глаза на злоупотребление сербских чиновников в Хорватии и очень долго сомневались в целесообразности предоставления этому краю автономии. Да что там злоупотребление чиновников? Даже накануне немецкого вторжения сербские офицеры не забывали штрафовать своих подчиненных за применение латиницы в корреспонденции и даже за подпись латиницей. Посему дивизии, укомплектованные хорватами, а также славянцами, босняками, немецкими колонистами и македонцами, никак к боеспособным частям Югославской Королевской Армии отнести в марте 1941 года было нельзя. По-настоящему сражаться с немцами готовы были лишь сербы. Впрочем, в грядущей войне и этот тезис не нашел своего подтверждения.